во двор вошел мишка он сказал здорово и я сказал здорово мишка сел со мной и взял в руки мой самосвал ого сказал мишка где-то стал а он сам набирает песок а не сам а а сам взваливай да а ручка для чего она и ее можно вертеть да а? «Ого!» дашь мне его домой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 Я говорю, а жизнь, Мишка. Тогда Мишка говорит, я тебе за него могу дать одну Гватемалу и два Барбадоса. Я говорю, о сравнил Барбадос с самосвалом. А Мишка, ну, ну, ну, ну хочешь я тебе дам плавательный круг? Я говорю, он у тебя лопнутый. А Мишка, так ты его заклеишь. Я даже рассердился. А плавать где? В ванной? По вторникам? И Мишка опять надулся. А потом говорит,